Глава вторая. Поднеся к уху трубку, Вася почувствовал, как оно, словно предвкушая то, что ему предстояло услышать, заранее покраснело. Сладенький мой! Ласково пропела бархатистая сопрано. Как я по тебе соскучилась, зайчонок? Я тоже мышка. Нет, я больше. Я больше. «Нет, я!» В таком духе они припинались минуты две, пока даме первой не надоело. «Как твоя мымра? Еще не укатила в свой шоппинг?» «Нет!» Вася подавил тяжелый вздох. Нюша была не единственная, кому хотелось, чтобы она уехала. Васе тоже хотелось. Побыть без жены хотя бы недельку казалось ему нынче недостижимой роскошью. Нет, не то чтобы Ленка как-то ограничивала свободу мужа. По большому счету, Ленке было вообще все равно, где ее муж и что он делает. Имея многочисленных любовников, Ленка и от мужа верности отнюдь не требовала. Нет, от Васи требовалось совсем другое. Он должен был бесперебойно снабжать свою жену звонкой монетой. Но раз именно это Вася сделать в данный отрезок времени и не мог, то Ленка не оставляла его в покое надолго почти никогда. А после очередного общения с женой сил на любовные похождения у Васи уже решительно не оставалось. Он мечтал лишь об одном – забиться в самый дальний угол, напиться и забыть об окружающем его кошмаре хоть ненадолго. Нюша, прелестная, молоденькая и без каких-либо проблем и обязательств, появилась в его жизни в первый день наступившего Нового года. В тот день Вася был отправлен Ленкой на поиски спелых красных арбузов. Это в январе-то месяце и под санкциями, но Вася не спорил. Он давно отучился от этой вредной привычки спорить со своей женщиной и теперь просто планировал провести свободное время с друзьями. А вернувшись, сказать Ленке, что арбузы были дрянь. Сколько он не ни искал, ничего подходящего так и не нашел. И пусть потом орет и скандалит, несколько часов свободы это стоит. Конечно, Ленка была не из тех людей, кто пускает дело на самотек. Она бы звонила, контролировала его передвижение и выбор арбуза. Но на этот случай можно было что-нибудь придумать, например, излюбленный трюк Васи. забыть телефон в машине. Ну, забыл и забыл. Рассеянный, потому что муж ей достался. Лена даже пичкала его одно время таблетками для улучшения памяти. Это чтобы он телефон не забывал. Но видя, что улучшения не происходит, это занятие оставила. «Чего на тебя, урод, даром деньги переводить?» Отчетливо читалось на лице у жены. «Не сможешь выплатить? уйду от тебя к другому». Вася о существовании этого другого и даже других был прекрасно осведомлен. И, как он понимал, это не был отец того самого младенца, который свел их с Ленкой. Это был уже кто-то другой, на кого Ленка возлагала определенные надежды. Но все-таки пока не такие еще сильные. Так что мужа она не отпускала, держала при себе, как проверенное летательное средство. Но и запасной борт, на который можно было бы при случае ловко запрыгнуть, тоже себе не забывала присматривать. Любовник появился у Лены практически сразу после их возвращения из медового круиза. Но тогда Вася был еще слишком ошеломлен сделанным ему предложением. Потом смерть тестя и связанные с этим трудности вхождения в дела, раздел имущества, восстановление нового бизнеса – все это отнимало время и силы. Так что Вася был даже где-то рад, что у Ленки есть развлечения, и она не выносит мозг самому Васе. С самого начала было ясно – что бизнес необходимо будет записать на Лену. Отец был ее, наследство ее, значит, и бизнес тоже должен быть ее. Вася такой расклад не казался в чем-то несправедливым. Но после того, как Ленка уже несколько раз открытым текстом говорила, что он не справляется и что она подыщет на его место человека более способного, Вася окончательно для себя уяснил что он устраивает Ленку в качестве мужа и управляющего делами лишь до тех пор, пока приносит доход. Если нет, его быстро заменят другим. Ничего личного, просто бизнес. И еще чудо, что этого не произошло до сих пор. Если бы Ленка осознавала истинные размеры краха, который их вот-вот постигнет, она бы озаботилась такой заменой гораздо раньше. Пока что Васе удавалось водить свою благоверную занос, ловко скрывая от нее размеры несчастья. Но долго так продолжаться не могло. Рано или поздно Ленка бы заявила, что летит в Америку или куда-то там еще, и пришлось бы признаться, что даже несколько тысяч долларов на шоппинг Вася ей выделить не сможет. «Долго так продолжаться не может». «Ты это о чем?» Оказывается, Нюша все это время рассказывала ему о том, как планирует провести ближайшие выходные. И получалось, что в ее планах лично Васе отведено много места. На взгляд самого Васи даже слишком много. В свете навалившихся на него проблем просто катастрофически много. Столько ему не потянуть. «Послушай, Нюшек, а нельзя нам твои планы как-нибудь передвинуть?» Куда это передвинуть? Ну, не в эти выходные все тобой запланированное провернуть, а потом. Когда это потом? Выставка же закроется. Это последняя возможность ее посетить. Да, но... Я не понимаю. Ты же сам хотел пойти. Было слышно, что Нюша и разочарована, и удивлена его нерешительностью. Где-то Вася даже понимал свою подругу. Выставка коллекции оружия, принадлежащего семье Романовых, экспонаты на которую прибыли как из запасников, так и из самых разных дворцов и даже частных коллекций, была для царского села событием неординарным. И Васе очень хотелось там побывать. Он все уши прожужжал об этом Нюше. Они вместе выбрали дату на которую запланировали поход, а теперь в последний момент он не хочет идти. «Понимаешь, столько всяких новых проблем свалилось!» Пришлось рассказать Нюше про потоп на складе, и к своему немалому удивлению он услышал. «Тебя сглазили! Или даже хуже, порчу навели!» Вася невольно рассмеялся. «Нюша, от тебя ли я это слышу?» Как ты можешь верить в такую ересь? А чем еще объяснить те неприятности, которые валятся на тебя, не переставая? Только чьей-то злой волей. И дальше Нюша прибавила то, что до нее уже сказала Васе его секретарь. Нюша посоветовала своему любовнику обратиться к экстрасенсу. «У меня есть телефон одного экстрасенса» который в свое время очень серьезно помог одной моей подруге. Ее буквально преследовал один человек, ее бывший муж. Проходу ей не давал, постоянно угрожал физической расправой и даже убийством. Она уже не знала, что ей делать. Похудела на добрых двадцать пять кило, представляешь? Это она тоже мужу в вину ставила. «Похудела? Это ладно!» Но она еще от всех этих переживаний и заболела нервной почесухой. чем Красными пятнами покрылась. И чесались они у нее все время. На нее просто страшно было смотреть. Один скелет, обтянутый красной, вечно зудящей и шелушащейся кожей. Есть она не могла. Ее постоянно преследовал безотчетный страх, от которого у нее буквально горло сжималось. Спать тоже не могла, но уже из-за кошмаров. Родители стали бояться за ее не только физическое, но и психическое здоровье. И тогда они отвели Рузанну к специалисту, к экстрасенсу. Он белый маг, занимается выравниванием энергетических потоков в астральных и других телах человека. Он сказал Рузанне, что ее бывший муж в прежней жизни был ее любимым мужчиной. Он сильно ее ревновал и, в конце концов, в порыве ревности ее убил, а она, умирая, прокляла его страшным проклятием. И если не исправить ситуацию, то и в этой жизни Рузанну постигнет примерно та же участь, потому что карма неумолима. Но Саяна стал работать и через некоторое время бывший муж Рузанны исчез. Куда? Просто исчез, растворился. То проходу ей не давал, каждый день звонил с угрозами или даже сам лично появлялся, а тут вдруг исчез. И главное, Рузанна мне говорила, что ей внезапно стало так легко. У нее и аппетит появился, и сон вернулся, Одним словом, она возродилась к жизни. С тех пор прошло уже много лет. А про того урода ни слуху, ни духу. Как пропал тогда, так и с концами. Вася слушал свою подругу невнимательно. Он лишь обратил внимание на то, что названное ею имя экстрасенса и белого мага Саяна кажется ему знакомым. Уж не о нем ли говорила ему и Дарья Сергеевна? «Ладно, давай номер своего кудесника». Нюша его согласию явно обрадовалась, но тут же объяснила, что номер сам по себе не сильно поможет. К саяне дико сложно попасть, очередь у него расписана на месяцы вперед, но для постоянных клиентов он иногда делает исключение. «Хочешь, я замолвлю за тебя словечко?» Так не только Рузанна обращалась к услугам этого человека. Ты тоже к нему ходила? Нет, я не ходила. И это все, что она из себя выжила. Было ясно, что если о проблемах других Нюша была готова болтать часами, то о своих она предпочитала не распространяться вовсе. Что же Вася ее прекрасно понимал? Но когда Нюша предложила записать Васю к белому магу, может быть, даже уже на сегодня, он предпочел ничего ей не отвечать. В результате они попрощались прохладнее, чем хотелось бы Васе. Но Нюша объяснила, в чем дело, что если у человека проблема, и ему умные люди предлагают легкое и простое решение этой проблемы, а он артачится. Значит, этого человека устраивает и его проблема, и его жизнь с этой проблемой, и на самом деле он расставаться с ней не хочет. И нечего тогда мозги дурить порядочным девушкам. Так и попрощались. Вернувшись, Вася обнаружил Дарью Сергеевну, которая очень удивилась, увидев своего молодого начальника. «Ты почему еще в офисе? А где мне быть?» «У тебя же через полчаса назначена встреча с адвокатом. Ты про нее забыл?» «Забыл», — признался ей Вася и, наспех похватав все бумаги, о которых просил его адвокат, поспешил прочь из своего офиса. Адвокатом у Васи был не Абы там кто-нибудь, а сам Атар Ревазович» импозантный грузин с проблеском седины в роскошной густой шевелюре. Атар Ривазович повидал на своем веку всякого. Удивить его было практически невозможно. А вести дела Васи он согласился исключительно в память о своем друге, господине Осинкине. И уже несколько раз за период их общения Атар Ривазович давал Васе понять, что не считает смерть его тестя естественной. «Очень уж все странно совпало», запуская пальцы в свои густые пышновьющиеся волосы и глядя на Васю пронзительными блестящими глазами, говорил он. «Я не могу тебе всего объяснить, но поверь мне, парень, твой тесть чего-то здорово опасался, и это довело его до могилы». «Но что это?» «Я ищу», — напускал туману Атар Ивазович. «Пока я выясняю, разнюхиваю». «Скажете, ты будешь первым, кто узнает правду». Такого рода беседы они вели много раз. И вот вчера адвокат позвонил Васе и торжествующим голосом произнес. «Мне кажется, я нащупал, наконец, ниточку». Стоило бы за нее потянуть, но на одному. Почему? Во-первых, ниточка эта больно уж тоненькая. Дернешь, неосторожно оборвется. И уплывет рыбка обратно в мутную водичку. А во-вторых, чего греха таить, боюсь. Если верны мои подозрения, то за смертью твоего тестя стоят очень серьезные люди. И переходить им дорогу в одиночку страшновато даже мне. Вася встревожился. Серьезным людям не хотелось переходить дорогу и ему. И даже в компании Атара Ривазовича все равно не хотелось. А Атар Ривазович закончил свою речь так. Ты вот что, парень, приезжай ко мне завтра. Тут еще люди подтянутся. Вместе все и обсудим. Вася не очень-то понимал, чего от него хочет Атар Ивазович. И к тому же он не верил в то, что его тесть умер не своей смертью. Был зафиксирован инфаркт. От этого и надо плясать. И если даже правда то, что у Васинкина стреляли, то где рано? Врачи никакого намека на огнестрельное ранение на теле пострадавшего не заметили» и умереть от страха от одного лишь звука выстрела. Тесть тоже не мог. Не такой он был человек. В мутные девяностые он и сам достаточно пострелял. Так что пугаться до смерти такой ерунды, как выстрел, он точно бы не стал. Просто так совпало. Кто-то выстрелил, а у Осинкина в этот момент прихватило сердце. Тем не менее, дела Васи вел именно Атар Ривазович. Поэтому спорить с адвокатом было бы глупо. Атар Ривазович вел дела Образцова. И, кроме всего прочего, денег за свою работу не брал. И потому не выполнить просьбу адвоката Вася тоже не мог. Он был слишком многим уже обязан Атару Ривазовичу. Те консультации и те дела, которые Атар Ривазович вел вёл для Васи в судах, кому-то другому могли стоить целого состояния. А Вася пока что не заплатил адвокату ни копейки. «Потом отдашь», — говорил тот обыкновенно Васе. «Когда дела поправятся, тогда и отдашь». А когда Васю очень уж сильно его благотворительностью смущался, А снисходительно пояснял. «Мне в свое время щедро сверху всяких благ уже отсыпали. Теперь пришла и моя очередь немножко с ближним своим добром поделиться. Тем более, что ты мне, Василий, не чужой человек. Тебя мой друг одобрил в качестве мужа для Ленки. Как я могу тебе не верить?» На этой реплике славного адвоката наш Вася неизменно краснел. Он не был уверен, знает ли Атар Ревазович до конца и в подробностях историю сватовства Васи. То, как его сначала пытались сделать козлом отпущения за грехи другого мужика, а потом оседлали и поехали. Потому что если в начале своей брачной аферы Вася был слишком подавлен крутящимися возле него деньгами, то теперь он понимал, что деньги лишь крутятся а к нему самому не прилипают. Бизнес был записан на Ленку. Доходы получала тоже она. А Вася числился директором, то есть был всего лишь наемным сотрудником своей собственной жены. Пока еще сотрудником, пока еще жены. Беседовать о создавшемся положении с адвокатом Вася до сих пор остерегался. Он понимал, что, несмотря на явную симпатию, которую адвокат проявлял к Васе, в первую очередь Атар Ревазович в память о своем дорогом друге предан именно Ленке. И все же Вася чувствовал, что если кто и может ему помочь выскочить из той ловушки, в которую он сам себя загнал, то это будет именно Атар Ревазович. Только он мог подсказать Васе пути, по которым тот мог бы уйти от Ленки, не совсем голым. Вася планировал сыграть на неверности Ленки. Как всякий кавказский мужчина, Атар Ивазович весьма трепетно относился к вопросам женской верности. «Если муж гуляет, лишь полдома горит. Если жена в загул ушла, весь дом в огне». И Вася очень надеялся, что, узнав о супружеских изменах Ленки, адвокат хотя бы отчасти примет его сторону. Поэтому он уже несколько раз намекал адвокату, что подозревают жену в неверности и очень от этих своих подозрений страдает. Атар Ревазович, как показалось Васе, воспринял его слова близко к сердцу, но тут же заявил, что если жена гуляет от своего мужа, Виноват в этом в первую очередь сам мужчина. Где-то не доглядел, где-то упустил. Васе это услышать было неприятно, потому что получалось в изменах Ленки виноват он. Но теперь Вася собирался побеседовать с адвокатом иначе. Объяснить тому, что Ленкину загульную породу не изменишь. Любовников у нее всегда было множество – А он, Вася, страдать от развода с гулящей супругой не намерен. Либо пан, либо пропал. Вася понимал, если адвокат не примет его сторону, то развод будет трудным и для Васи крайне убыточным. Ленке-то что? Она ничего не потеряет. А вот сам Вася мог потерять все, и это ему совсем не нравилось. За свои рога он желал получить достойную компенсацию. А иначе где справедливость? К удивлению Васи, в адвокатской конторе, где трудился Атар Ревазович, было пустынно. И ну, совершенно уж безлюдно. Тут и в обычный день редко бродили густые толпы народу, но сегодня было что-то совсем уж тихо. Васины шаги эхом отлетали от высоченного потолка пока он ходил взад-вперед, заглядывал в один кабинет за другим. Но нигде, куда бы Вася не заглянул в поисках своего адвоката, он не встретил ни единой живой души, ни единого сотрудника, ни единого посетителя. Куда они все провалились? Ладно, допустим, все адвокаты собрались на совещание или коллегию. Но тогда в кабинетах полагалось трудолюбиво корпеть над документами их помощникам. Эти-то куда запропастились? И главное, спросить даже не у кого. Вот дела. Контора располагалась в одном из старинных зданий в центре города, неподалеку от Марсового поля или Бяжьей канавки, и буквально в двух шагах от художественной академии имени Штиглица, бывшего художественного училища имени Мухиной. Место было симпатичное и уединенное. Шум города в эти маленькие улочки доносился приглушенно. А сама адвокатская контора находилась на последнем пятом этаже до революционной постройки здания. Потолки тут были не ниже пяти метров, а на иных этажах и выше. И потому просто так, по ради, прогуляться по лестнице до пятого этажа желания у посетителей не возникало. Лифта в доме как никогда не было, так и нынче не появилось. И потому восхождение к адвокатской конторе было под силу лишь человеку с хорошими физическими задатками. Старому или больному вскарабкаться сюда было почти без шансов. Это позволяло избавиться от многих досужих посетителей, но все-таки тоненький ручеек тех, кому было позарез необходимо повидать своего адвоката, тут обычно наблюдался. А сейчас не было никого. Да, рабочий день подходил к концу. Но он же еще не закончился. Очень странно. Не найдя ничего лучше, Вася набрал номер Атара Ривазовича. Звонок шел. И внезапно Васе показалось, что музыка из Лебединого озера зазвучала из-за дверей одного из закрытых кабинетов, того самого, где обычно принимал Васю сам Атар Ривазович. Понятно. Атар куда-то ушел и по рассеянности оставил свой телефон за закрытыми дверями. Но тут звонок резко прервался, а за дверями вроде как кто-то выругался. — Атар Ривазович! закричал Вася. — Вы там? Я пришел. У нас с вами договоренность. Вы забыли? За дверью раздался какой-то шорох, окончательно смутивший Васю. Он уже хотел отступить от двери, как вдруг она распахнулась. И Вася с удивлением обнаружил на пороге неприятного вида детину с щетинистыми щеками и отвратной физиономией. У типа на голове была надета шерстяная шапочка. И это в августе. Ладно, пусть лето выдалось ненастное и холодное. Но не до такой же степени. Например, сегодня в городе весь день продержалась комфортная для жизнедеятельности температура на уровне 20-22 градусов Цельсия. А зачем вам шапка? Вопрос вырвался у Васи, прежде чем он сумел осознать, что спрашивать бы не стоило. Вообще не стоило разговаривать с таким типом, а тем более обращаться к нему первым. А если уж совсем по чесноку, то стоило бы драпать отсюда, взяв в руки обе ноги. Потому что за спиной этого странного типа Вася отчетливо разглядел знакомые ему лица адвокатов, коллег Атара Ривазовича. Лица были бледные и перепуганные. Тут же вместе с адвокатами находились и их помощники. Всего в комнате собралось около десяти-двенадцати человек. Очень много для такого совсем небольшого пространства. И потому вид у всей этой адвокатской братьи был какой-то невеселый. Но почему они сидят тут вместо того, чтобы заниматься своими прямыми обязанностями? А Ответа Вася так и не получил. Вместо этого тип в шапке вытянул далеко вперед свою огромную волосатую лапищу, которую он и ухватил Васю за горло, а затем одним резким рывком втянул его внутрь комнаты и захлопнул за ним дверь. Сперва Васе показалось, что ему вырвали кадык, и он сейчас умрет. Но затем способность дышать вновь вернулась к нему. И он понял, что немедленный каюк для него откладывается, а значит, можно оглядеться по сторонам и оценить обстановку. Очень быстро Вася понял, что хотя в комнате собрались почти все адвокаты, но вот самого Атара Ривазовича среди них не было. Зато тут присутствовали два мрачных, одетых в черные типа, которых Вася прежде никогда тут не видел. Каждый из этих бандерлогов держал в руках оружие. «Ты!» – шагнул к Васе один из них. «Говори!» При этом короткий черный ствол его пистолета уперся Васе прямо в живот. Ощущение было не из приятных. Вася ни за что не захотел бы его повторить вновь. «Говори!» – повторил этот тип, надавив пистолетом Васе на печень. «Что? Где этот гад?» Вася молчал. Как понять, какой именно гад нужен этому типу? — Молодой человек, им нужен Атар Ивазович, услышал он за своей спиной. — Он ведь занимался вашим делом, не так ли? Вася скосил глаз и увидел седенького старичка с порядком поредевшей прической и жиденькой тоненькой бороденкой. Этот сморчок старый всегда вызывал у Васи ощущение какого-то неприятия. И теперь он почти с радостью убедился, что не зря недолюбливал его. Гриб перченый! «Вы к нему много раз приходили», — настаивал противный старикан, почуяв возможность перевести стрелки на другого. «И на сегодня у вас с ним договоренность была? Вы сами это сказали?» Бандюги вперили в Васю свои мрачные взгляды. Под их взглядами хотелось раствориться и исчезнуть. Но Вася понимал, этого сделать ему банально не позволят, и поэтому приходилось выбрать единственный верный путь и отвечать громко, четко и ясно, стараясь по возможности смотреть в глаза хмурым типом. «Да, я являюсь клиентом Атара Ривазовича, Это мой адвокат, и я пришел сегодня к нему навстречу». У нас с ним было назначено на шесть часов вечера. Часы показывали как раз начало седьмого. И чего? Где он? Я не знаю. Я сам его ищу. Бандюги мигом потеряли интерес к Васе и вновь повернулись к коллегам адвоката. Куда он делся? Судя по всему, этот вопрос адвокатам и их помощникам задавался уже неоднократно. И, судя по заплывшим у некоторых носам, опухшим у других глазам и попорченным у удам-прическам, полученные на свой вопрос ответы бандюганов не удовлетворяли ни разу. «Мы не знаем!» — почти отрепетированным хором застонали адвокаты с помощниками. «Мы вам уже говорили, он ушел в районе семнадцати часов вечера, а куда и зачем он нам не сказал». «Один ушел!» Этот вопрос вновь вызвал смущение в адвокатских рядах. Они явно хотели бы соврать, но их всех сдал опять же тот седенький старичок с редкой бородкой. «Нет, ни не один!» К нему приходил клиент, а с ним двое охранников, такие крепкие и профессиональные ребята. А Тарь Ивазович не хотел с ними идти, но они не стали его и спрашивать – Взяли под локотки и увели. А Вазович даже куртку не успел надеть. «Как звать?» «Фамилии клиента я не знаю», — услужливо продолжил Козлобородый Гриб. «Но я могу посмотреть в журнале регистрации приема посетителей». «Иди», — разрешил ему один из бандюгов. «Смотри». Повинуясь его взгляду, второй преступник направился следом за старичком. Обратно они вернулись быстро. Предатель уже обрел почву под ногами и теперь оживленно болтал, стремясь еще больше заручиться расположением бандитов. Вот видите, журнал на месте. А Тарривазович работал без помощника. Все дела вел самостоятельно. Компьютерам не доверял. Все записи делал по старинке в журнале. Сейчас мы с вами посмотрим, с кем у него было назначено на это время. И под неприязненными взглядами остальных он принялся листать чужой журнал. Вот, пожалуйста, на 17.00 у Атара Ривазовича была назначена встреча с неким Чаркиным. С Яковом Сергеевичем Чаркиным. «Тут имеется телефон этого господина. Вам продиктовать?» Но, к удивлению Васи и всех присутствующих, бандюги отказались записывать телефон господина Чаркина. Более того, при звуках его имени они утратили всякий интерес к самому продолжению знакомства с адвокатами и очень быстро покинули помещение, оставив всех в полнейшем недоумении и растерянности. Первым пришел в себя Ашот Вазгенович, коллега и близкий друг Атары Ревазовича. «Ну и гнида ты, Боря!» — с чувством произнес он, глядя на Козлобородова. «А что мне надо было делать?» — забрел тот, ничуть не устудившись. «Позволить им нас всех перестрелять? И я бы на вашем месте поблагодарил меня за то, что я спас не только свою...» «Но и ваши шкуры тоже». Однако никто из адвокатов и их помощников не торопился благодарить Козлобородова. Они покидали помещение, избегая смотреть в его сторону. Наконец Вася остался практически наедине с ним. «И как я должен был поступить?» – произнес Козлобородый, глядя на Васю. «Кто этот Чаркин?» Но Козлобородый уже утратил интерес к риторическим вопросам. Он быстро вышел из кабинета. А Вася, понимая, что добраться до Атара Ривазовича ему вряд ли получится, вышел за ним следом. Во всем произошедшем Васе чудилось какое-то зловещее предзнаменование. Просто так в наше относительно спокойное время людей из их кабинетов не выдергивают. А уж чтобы такой тертый калач, каким без всякого сомнения являлся Атар Ивазович, при этом забыл бы в кабинете свою куртку с документами и мобильным, это вообще должно было произойти что-то из ряда вон выходящее. И Васе почудилось, что во всем этом лично для него есть какой-то зловещий смысл. Вот только понять его Вася пока что не мог.